Глава шестидесятая, Ирина. «Ты хоть знаешь, на кого меня променяла?» Орал Марк, не отводя от меня своего пристального взгляда. Толпа замерла вокруг, а меня вдруг охватила паника. Самое, что ни на есть, настоящее. «Не понимаю, о чём ты?» Я чуть ли не прошептала и запнулась, глядя, как ни странно, на Давида. Он не отводил глаз, но очень хотел. Едва сдерживался, чтобы не сорваться, но не отрицал. «Марк сейчас говорит правду». Знает какую-то тайну прошлого и сейчас выдаст сполна. «Расскажешь ей?» — Марк перевел взгляд на Давида и кивнул в мою сторону. «Что ж так?» — ухмыльнулся, пока мой любимый мужчина молчал. Тупо пялился, не отводил взгляда и хранил ледяное молчание. Такое чувство, что и спокойствие, даже не пошевелился, чтобы хоть как-то себя оправдать. В театре не пробовал играть, Марк. Монстр все так же смотрел мне в глаза, как будто пытался именно взглядом оправдаться. «Тебе умер великий актер». «Ладно», — фыркнул этот упырь. «Будь по-твоему». «Не хочу», — тихо прошептала, понимая, что именно я стала разменной монетой. Они играют мужские игры, а больно почему-то мне. «Он сбил человека насмерть!» орал Марк, наслаждаясь произведенным эффектом. «Сел бухой за рули, «Заткнись!» — я прошипела, не желая дальше слушать. И так унизил, растоптал все живое, что еще осталось. Сейчас добьёт окончательно. «Отмазался!» — закончил Марк, как будто и не слышал моей просьбы. «Ну же, монстр, скажи, что это неправда!» Ирка такое не прощает, ухмыльнулся, как будто наслаждался тем, что всем остальным хреново. До меня долго доходили слова, сказанные Марком. Эхом отбивались в голове, но такое чувство, что смысл терялся. Никак не могла уловить сути, пока не зазвонил мобильной. «Да», — я ответила на автомате, даже не глядя, кто звонит. Стояла, держала гаджет возле уха и не отводила взгляда от Давида. «Почему сам не рассказал?» — кричали мои глаза. «Боялся, что не простишь», — отвечал мне любимый мужчина. Одним только взглядом. «Ира, это Андрей Вячеславович!» Вздохнул мужчина печально. А я вдруг резко заорала. «Нет! Держись, милые И дальше провал. Все как в тумане. Люди, лица, машины, байки. Я не помню, как попала домой. В только отложились руки бабы Нади, которая гладила меня по голове, да тихий шепот Михайловича. «Может, что принести?» «Изыйди, изверг!» Похороны, куча людей, но ни одного близкого рядом. Пустота, одиночество. А еще чувство вины, которое разъедало изнутри. Правда, на похороны приехал тренер и еще пара человек из ассоциации. «Я добился, чтобы историю с Виктором замяли», шептал мне мужчина, когда-то заменивший моему брату отца. Все почести регалии установлены. Спасибо, кивнула еще сильнее, чувствуя себя виноватой. За то, что именно тогда не вернулась. Увидеть Виктора хотя бы в последний раз. И после повелась на уговоры Давида, что съездим обязательно. Но попозже. О, выла я в подушку, боясь разбудить соседей. Так хреново, что на стену сейчас полезу. Давид был на похоронах, но не подошел. Я пару раз его мельком видела, но так и не решилась заговорить. Сейчас я не могла подобрать слов, да и не хотела, если честно. «Нельзя его винить», — шептал внутренний голос, боясь моего крика. «Я его не виню», — мысленно отвечала, желая, чтобы толпа рассеялась. Все разошлись и оставили меня в покое. «Давида я не винила, нет, только себя».